Вячеслав Назаров. Силаяское яблоко. Один. Вступление. Несостоявшийся математик Оксен Аж стал кормчим случайно и совершенно неожиданно для себя. В один из летних дней, прокаленных белым солнцем и оглушенных звоном ситар, двери колледжа захлопнулись за ним навсегда, и Оксен оказался лицом к лицу со своей судьбой. Ничто не предвещало ее величия. А потому Окси, следуя Древнему Завету, «Возьми свое, а потом чужое», набил полные карманы узкими синими яблоками-скороспелками в маленьком садике и вышел через ворота на центральную площадь столицы. Площадь, обычно пустынная, в полуденный час на этот раз была многолюдна. Планета Свира переживала очередные потрясения. И все, кого не обременяли неотложные труды, принимали в событиях деятельное участие. У бочек с красным селайским пивом толпились мужчины, обвешанные оружием. Женщины в белых косынках медсестер предпочитали легенное сливочное коктейль с мятными хлебцами. По мостовой в разные стороны проносились бронетранспортеры с повстанцами и служителями порядка. Мальчики-лоточники сновали среди прохожих. Предлагая новейшие образцы бесшумных пистолетов и пуленепробиваемых жилетов, голубые девушки из уличного страхования жизни бойко заключали блиц-договоры. Кто-то где-то стрелял, кто-то кого-то ругал, кто-то за кем-то гнался, кто-то что-то кричал. Все это было красочно, захватывающе и волновало. Но Оксенен шел среди толпы задумчивый и печальный. Исключение из колледжа было для него тяжкой обидой, ведь он совсем не был глуп, не глупее других во всяком случае. Но ему отчаянно прилетела теория. Он чудесно обходился без нее. Он любил яблоки, не испытывая потребности узнать, как и зачем они растут. Он любил мастерить забавные штучки из разнородных деталей, но никогда не ведал наперед, что у него получится. Историки называют это качество. духовным аскетизмом гения. преподавателем оно казалось ограниченностью. Меланхолично жуя яблоко, Оксю дошел до дворца свободы. Под полупрозрачной аркой главного входа застрял там, и полицейские и гвардейцы вместе с повстанцами пытались его вытащить. Аж поглазел на дружную, но бесплодную работу и от нечего делать вошел в правительственный сад. Парк весь был изрыт окопами и затянут маскировочными сетями. Из кустов ежевики торчали стволы скорострельных орудий. Представители враждующих сторон дремали на своих боевых постах. Два пулеметчика линееворугались из-за места под деревом. Оба были толстые, оба обливались потом и оба в равной мере не хотели занимать позицию на солнце в пеке. В саду пахло бензиновой гарью, порохом и потом. И оксиген Аш беспрепятственно прошел мимо двух зевающих охранников. В приемный зал к кормчему Свиры. Здесь было прохладнее и спокойнее. Работал буфет, музыкальный автомат наигрывал медленную шору. Отравители-профессионалы пили шипучий биллу со льдом и делились полголоса новыми рецептами. На Аша никто не обращал внимания. Даже когда он заглянул в секретный блок-кабинет кормчевых, Ему крикнули только, чтобы он прикрыл за собой дверь и не устраивал сквозняка. Сквозняка боялись все. В кабинете кормчего не было ни души, и это обрадовало Оксюгена. Ему хотелось посидеть одному, наедине со своими невеселыми думами. И поскольку другой мебели в кабинете не было, Оксинаправился к единственному креслу, великому креслу, запятнанному кровью десятков правителей, продырявленному сотнями пуль. обугленному огнеметами и лазерами, забрызганному всевозможными ядами и кислотами. Он сел в кресло, не ведая, что творит. Его и сирен, включенных датчиками отсидения, уведомил планету Сверу о приходе нового диктатора. У дверей мгновенно выросла охрана из гвардейцев. В первую минуту оксиген H усидел с перепугу. Он был уверен, что его схватят и накажут за необдуманный поступок. Мало-помалу до него дошло. Что сидя в великом кресле, он сам может наказать кого угодно. Для пробы он приказал высечь всенародного математика из колледжа, поставившего ему неут. Правда, он забыл назвать свой колледж, а потому все математики, всех колледжей Свири были через час нещадно биты бамбуковыми палками на городских площадях. У нового правителя была крепкая рука. Первую неделю аж продержался благодаря обилию соперничающих групп на свире. и жестокой конкуренции между ними. Каждая боролась за возможность укакошить диктатора и поднять свой авторитет. Они торопились и мешали друг другу. Трое злоумышленников заложили под дворец свободы термитную бомбу. Все трое оказались некурящими, а прохожих не было видно. В это время во дворце шла церемония вручения кормчиму памятной зажигалки. В зажигалку была вмонтирована адская машина. Кормчий принял дар. и уже поднес ее к сигарете, собираясь опробовать, когда террорист-одиночка с крыши с соседнего дома выстрелил в него и едва не попал. Кормчий, стоящий у окна, выронил зажигалку, и коварный дар упал прямо к ногам не курящих злоумышленников. Злоумышленники возликовали и через минуту взорвались. Термитную бомбу нашли мальчишки и заложили ее под старый фургон. в котором скрывалась ракетная установка, нацеленная на бронеавтомобиль Кормчева. В итоге этого дня Оксидент только порезал себе пальцы. Бинты спасли его на следующий день, при подписании какой-то декларации, страницы которой были пропитаны ядом, действующим через кожу. Яд впитался в бинты, и личный доктор Кормчева, делая перевязку, умер в страшных муках, так и не успев сделать своему высокому пациенту укол цанистого калия. Словом, к исходу первой недели своего правления Оксиген Аш почувствовал некоторую усталость и желание разделить с кем-нибудь бремя власти. Он объявил о создании Союза особо преданных кормчиму. К его великому удивлению на призыв откликнулись весьма охотно. Ряды бунтарей заметно поредели. Многие явно и тайно спешили приобщиться к новому Союзу. Начался раскол. Недовольные махнули рукой накормчиво и стали охотиться друг за другом. Теперь стрельба гремела по всей свири, а в правительственном саду мирно паслись ручные селайские козы с кудрявой розовой шерстью. В пятницу в одной из комнат Оксиген-Аш нашел мятый клочок бумаги с кривыми строчками. «Дорогой Окси, ты имеешь крепкий лоб, и мы имеем выгоду с тобой дружить. Твой процент». Кресло с высокой спинкой, общий восторг и долгая жизнь. Мы тихие люди и не переносим шума, проницательные. Кормчий дважды прочел записку и внимательно ее обнюхал. Никто никогда не узнает, какие великие мысли пронеслись в голове Кормчего. Он аккуратно свернул клочок бумаги и положил в тайный карман, где еще полмесяца назад носил шпаргалку. Конец второй недели. Оксиген Аш ознаменовал указом потрясшим всю свиру. Он протянул руку своим противникам. Человек по натуре отходчивый, он собрал остатки недовольных, впрайд исключительно преданных кормчему. На такой шаг еще не отважился ни один из многочисленных предкич Аша. Перед дворцом собралась ликующая толпа. Женщины и мужчины, старики и дети, размахивали свежими выпусками газет и скандировали. Аж наш, аж наш, аж наш. Полицейские и гвардейцы, привычно сомкнув защитное кольцо вокруг главных ворот, пыхтели и всхлипывали от желания присоединиться к напирающей массе. Какое-то верзила, а седла в крестовину фонарного столбазово пил. Отец родной, аж наш отец родной. И когда толпа смолкла нестроена и уже набрала побольше воздуха в грудь, чтобы грянуть новый клич, снизу пискнуло невидимое. Врешь, рыжая скотина! Отец отцов, великий кормчий! Кормчий взревела толпа, и это было имя высшей судьбы. К началу четвертой недели с неурядицами было покончено. Благосклонная мудрость и воля кормчего стали прочной основой и гарантией всеобщего счастья и довольства, а столь необходимые и дорогие мятежным сердцам сверянь пике. с успехом заменяли ежегодные многодневные карнавалы, где разрешалось использовать не только шутихи и устраивать не только фейерверки. Свободная торговля оружием и боевым снаряжением, вплоть до гаубиц и ракетных минометов во время карнавалов, помогала развеяться после годичных трудов, а заодно и разрешить всякие мелкие бытовые проблемы. Полицейские и гвардейцы Следили только, чтобы стволы смотрели в сторону, противоположную дворцу кормчего. Но Оксиген Аж не был бы настоящим правителем, если бы остановился на достигнутом. Он постепенно освободил свой народ от тяжкого ярма принятия решений. Он все решал сам. Правда, некоторые утверждают, что он по-прежнему получал таинственные советы на мятой бумаге, но истинно скрыто за бронированными дверями с электронными запорами. Зато додоподлинно известно, что уже в первом своем основополагающем труде «Указания по палеонтологии, психологии и филологии» Кормчий провозгласил, что проницательность во время всеобщего благоденствия является фикцией, а проницательные люди — фиктивными людьми. В связи с чем необходимо вышезназначенное слово на языке сверян изъять, а всех проницательных ликвидировать. По требованию общественности день публикации указаний был объявлен днем спасения. Зримой гарантией вечного процветания Свиры стали указания по производству и растениеводству, где правитель установил законы новой экономики. Он доказал, что причиной всех прошлых бед планеты было ядовитое растение чернух. Его выращивание приравнивалось отныне к экономической диверсии. А употребление в пищу каралось конфискацией имущества и изгнанием. Свыше двухсот фундаментальных трудов создал Кормчий, в считанные годы. Этой титанической работой он заложил краеугольные камни всеобщего процветания и спокойствия. Конечно, такая работа требовала больших усилий, ломки старых, отживших поняки, но цель оправдывала средства. Поэтично. Полных философских откровений, указаниях по нужным чувствам и полезным искусствам, Кормчий писал, чтобы иметь, надо сначала не иметь. Народ Свиры получил возможность денно и ночной цитировать эти и другие мудрые выражения, размноженные в миллионах экземпляров. И все-таки Кормчий окончательно ощутливал Свиру только на десятом году своего служения за гражданам. Именно тогда было начато строительство великого стального кокона, который должен был навеки упрятать всю планету в броневую скорлупу. Строительство тянулось двадцать лет и получился он со зрядными провеками. Но и здесь цель оправдывала средства. Духовному здоровью Сверян теперь не грозили никакие залетные инфекции. Шли годы, космос вокруг обживался. Далекая земля слала своим посланцам тяжелые транспорты и материнские наставления. Строительные отряды буравили пустоту, соединяя окрестные планеты невидимыми туннелями автоматических трасс. Населенные миры словно протягивали друг другу руки, чтобы вместе противостоять убийственному равнодушию космического пространства. Но ни один транспорт не всплывал из минус времени около планеты. Опутанная стальной паутиной, ни одного отзыва не получали гостевые шлюпы, приглашающие соседей на новоселье, ни одному скитальцу, терпящему бедствие, не распахнула своего небосвира.